Можно я все время буду делать уроки вместе с тобой, а, пап? Работа над привезёнными домой документами заняла у Эйнсли два полных дня. Он сверял данные, делал выписки и в результате составил что-то вроде сводной таблицы по всем серийным преступлениям, которая позволила сделать несколько важных выводов. Особое внимание он обратил на те детали обстановки на местах совершения преступлений которые полиция утаила от прессы, в надежде, что когда-нибудь о них проговорится подозреваемый и будет легко изоблечен. К числу таких фактов относились прежде всего те необычные предметы, которые в каждом случае обнаруживались рядом с трупами. Широкой публике не могло быть известно также, что во всех делах фигурировало громко игравшее радио. Не разглашалось что тела связанных жертв находились сидящими лицом друг к другу. О том, что похищались деньги, пресса упоминала, но в нее не просочилось ни слова о драгоценностях, которые оставались нетронутыми. Официально все эти сведения журналистам не сообщались. Но в том-то и дело, что у многих репортеров были неофициальные источники информации в управлении полиции. Из чего вытекало два вопроса. Первый. Вся ли информация о четырех серийных убийствах, которые предшествовали убийству Эрнстов, попала в средства массовой информации? «Можно с полной уверенностью заключить, что нет», — размышлял Эйнслин. И вопрос номер два. Имело ли место, как предположил Леон Юболт, намеренная или нечаянная утечка информации из стен полицейского управления? Теперь Эйнсли был склонен дать на него положительный ответ. Далее следовало разобраться, существовали ли различия между убийством Эрнстов и другими преступлениями Дойла. Как легко смог установить Эйнсли, различий было несколько. Прежде всего, обращало на себя внимание радио. На месте убийства Фростов в номере отеля Royal Colonial радиоприемник был настроен на станцию Metal 105, специализировавшуюся на тяжелом роке. Убийство Хэла и Мэйбл Ларсон в Клэр-Оттере хронологически шло следующим, и поскольку о радиоприемнике Фрестов В материалах дела не упоминалось, Эйнсли решил позвонить детективу Нельсону Эбреу, который вел расследование. «Нет», — сказал Эбреу, — «насколько мне известно, никакого радио там не было. Но я постараюсь выяснить точно и перезвоню». Перезвонил он спустя час. Я только что переговорил с патрульным, который попал на место убийства Ларсона в первом. Теперь он припомнил, что «да, играл там радиоприемник». Какой-то бешеный рок. Этот идиот выключил радио, чтобы не мешало, и даже не доложил об этом. Он молодой парень, новичок, но я все равно устрою ему хорошую взбучку. Что-нибудь важное? «Сам пока не знаю», — ответил Эйнсли. «Но за проверку спасибо». Эбреуни сдержал любопытство и поинтересовался, чем вызван звонок Эйнсли. «Родственники Ларсенов постоянно нам звонят», — объяснил он. «Им хочется уверенности, что именно Дойл был убийцей их близких. По этому поводу есть новости. Сию минуту нет, но я доложу своему командиру, что вам следует сообщить, если что-нибудь прояснится». «Понимаю», — сказал Эбрео. «Вы что-то знаете, но не можете мне сказать». «Мы же с вами коллеги, вы сами понимаете», — сказал Эйнсли. Информацию о предсмертном признании, сделанном Дойлом в Рейфорде, держали пока в секрете, и Эйнсли хотел бы надеяться, что так будет, по крайней мере, еще некоторое время. Следом за убийством Ларсенов произошла не менее кровавая расправа с Ирвингом и Рэйчел Хэнненфельдами. По этому поводу имелось свидетельство детектива Бенито Монтеса. Посетив коллег в Майами, он сообщил, что на месте преступления в Форт Лодердейли из радиоприемника неслись такие громкие звуки рока, что он сам себя не слышал.